Я люблю ночные дежурства. Всегда любила. Никто меня не понимает. Кому, казалось бы, охота проводить на работе время в одиночестве, когда всюду погашен свет, коридоры вымирают, и каждый посторонний шорох вызывает нервную дрожь. Однако я люблю оставаться одна. Крайне редко, имея возможность позволить себе эту роскошь, я ценю каждую минуту уединения. Сплю, между прочим, редко. В основном читаю, доделываю дела, накопившиеся за день, или просто размышляю. Закончив с бумагами, я встала, потянулась, расслабляя напряженные мышцы, и взглянула на часы. Они показывали половину двенадцатого. Самое время включить телек и посмотреть какой-нибудь старый фильм». У нас в отделении анестезиологии и реанимации очень маленькая комната отдыха. Ее вообще не было, пока не появился новый главный и не сказал «Непорядок». Эти люди, то есть мы, анестезиологи и реаниматологи, тоже должны иметь место, где можно отдохнуть после тяжелого трудового дня. Так как пациенты не бродят по нашим коридорам, бывшее начальство считало иначе. Зачем выделять помещение, если никому, кроме врачей, им все равно пользоваться не придется? К счастью, времена изменились, и теперь я могу не торчать в ординаторской, где столы понатыканы так плотно, что яблоку негде упасть, а вытянуться на маленьком диванчике в комнатушке с телевизором. На мгновение мне взгрустнулось, когда я вспомнила о Шилове, таком чистеньком после душа, хорошо пахнущем, лежащим сейчас на новом шелковом постельном белье, купленном мной за невероятную цену в Максидоме. Как хорошо было бы сейчас уткнуться ему в плечо, почувствовать на своем теле его сильные, мягкие руки. Ладно, это будет завтра, а сегодня посмотрю кино. Перед тем, как идти в комнату отдыха, я решила заглянуть в реанимационную палату. Со мной дежурила Светлана Крюкова, медсестра. А меня лично волновало состояние пациентки, которые сегодня делали операцию в гастроэнтерологии. Женщину 48 лет доставили к нам по скорой. Вообще-то она являлась онкологической больной, но по городу дежурила именно наша больница. У пациентки внезапно случилось прободение опухоли желудочно-кишечного тракта. Судя по истории болезни, мы мало что могли сделать. Рак четвертой степени с метастазами в печень. Тем не менее, Дима Санышвили, хирург, прекрасно справился с купированием опухоли. Есть ли у этой женщины хотя бы небольшой шанс? Судя по анализам, вряд ли. Гемоглобин зашкаливает за предельно низкие значения, да и вес всего 40 кило. Значит, химиотерапию делать нельзя. А вы созванивалась с онкологическим центром, где больная несколько раз проходила лечение. Пыталась договориться о ее переводе туда, так как в нашем отделении помочь ей невозможно. После этого разговора заведующая анестезиологией была зла, как фурия, из чего я сделала вывод, что беседы успеха не имела. Разумеется, больных на грани жизни и смерти не желают принимать даже в раковом корпусе. Толкнув дверь в реанимацию, я услышала какой-то шум. Это не был мерный голум работающих аппаратов искусственного дыхания или других приборов. Войдя, я сразу поняла, в чем дело, и глаза мои полезли из орбит. К стенке боязливо жались Руслан и Ляна, два наших стажера. Мне показалось, что за секунду до этого парень что-то быстро сунул в сумку, валявшуюся у его ног. Они стояли рядом с койкой раковой больной. Как вы, черты вы здесь делаете? прошипела я, оглядываясь в поисках Светланы и не видя ее. Где дежурная сестра? Мы. А она! залепетала Ляна, но Руслан быстро перехватил инициативу. Она пошла перекусить. Она попросила присмотреть тут. Вас? «Присмотреть?» «Ну, Светка, ты у меня дождешься. Уже не впервые я ловила ее на манкирование своими обязанностями, но ни разу еще сестра не позволяла себе такого беспредела. Оставить зеленых стажёров в реанимации, присмотреть за пациентами, которым в любую минуту может понадобиться экстренная помощь. «Агния Кирилловна, вы Свету не ругайте, пожалуйста», — взмолилась Лена. Мы же никакой практики не видим, занимаемся только тем, чем нянечки должны заниматься. Мы же, будущие врачи, должны все видеть своими глазами. — Нет, милые мои, — перебила я девушку, — ваше дело на втором курсе — биксы таскать и делать все, что скажут. — Посещать палаты, а уж тем более эту палату, вам разрешается только в присутствии квалифицированного медперсонала. Ляна явно испугалась, ее огромные глаза расширились, и все же мне показалось, что я прочла в них что-то еще, никак не вязавшееся с обстановкой. Возбуждение, что ли? Лицо Руслана оставалось спокойно напряженным. — Маш, отсюда! — рявкнула я, распахнув дверь и чтобы больше я вас за пятьсот метров отсюда не видела. А завтра, уж будьте уверены, ваш руководитель практики обо всем узнает. Кстати, что это у тебя в сумке, Руслан?» «А вот это не ваше дело, Агния Кирилловна», — глядя мне прямо в глаза произнес молодой человек. В его словах, сказанных мягким тоном, сквозила неприкрытая угроза, а темные глаза горели. Меня посетила мысль о том, что парень находится под действием каких-то препаратов. Неужели балуется наркотиками? Лиана, судя по всему, была настроена не так воинственно. Она тихонько проскользнула мимо меня в коридор. Руслан последовал за ней, напоследок кинув на меня оценивающий взгляд. На мгновение мне даже почудилось, что он собирается наброситься, хотя это и казалось полным абсурдом. Оставшись в палате одна, я проверила показания всех приборов. Что ж, по крайней мере, похоже, стажеры ни к чему здесь не прикасались. И то хорошо. Теперь нужно отыскать эту халду свету и вставить ей в фитилей за хорошую работу. У меня даже появилась идея, куда она могла отправиться. Наверняка сегодня дежурит кто-то из ординаторов в соседнем отделении, а наша Светлана — большая любительница мужчин. Скорее всего, она сочла возможным пойти развеяться, раз уж есть на кого свалить свои обязанности. С другой стороны, как вообще могло получиться, что ребята оказались здесь в такой час? Я-то полагала, что они давно ушли домой». Мне вспомнились слова старшей сестры о нездоровой тяге практикантов к смерти. Луткина еще тогда сказала, что Руслан становится похож на волка, когда на него никто не смотрит. Тогда я посмеялась над ее впечатлительностью, но сегодня, когда его неподвижный взгляд был направлен прямо на меня, ощутила приступ паники. Что Ляна и Руслан забыли в реанимационной палате? Они стояли над практически безнадежной пациенткой, словно словно ангелы смерти. Это сравнение пришло мне на ум совершенно спонтанно. Но чем дольше я думала, тем более зловещей начинала казаться вся эта сюрреалистическая ситуация. Болтовня об отсутствии практики — полная ерунда. И этим никак нельзя оправдать присутствие ребят в палате — полный приборов, о которых они не имеют ни малейшего представления. И что все-таки Руслан засунул в свой рюкзак? Я сняла трубку и позвонила в приемное отделение с просьбой отправить кого-нибудь пробежаться по больнице и отыскать пропавшую реанимационную медсестру, после чего села на место Светланы. Ни в коем случае нельзя оставлять эту палату без присмотра. На следующий день... Я, как и обещала, уже из дома позвонила Туполеву и доложила о происшествии с его стажерами. Руководитель практики выразил возмущение и сказал, что обязательно разберется с ребятами, заверив меня, что такое больше никогда не повторится. Прежде чем покинуть больницу утром, я намеренно дождалась прихода Охлопковой. У нас с ней состоялся короткий разговор о Светлане. Кстати, сестра из приемного отделения отыскала девушку в кардиологии, где она и один из ординаторов устроили себе ложи любви не где-нибудь, а в кабинете заведующего. Узнав обо всем, Хлопкова вызвала медсестру на ковер, а я ретировалась. Не люблю присутствовать при разборках начальства с подчиненными». Ночью я уже высказала Светлане все, что о ней думаю, поэтому оказаться при втором дубле желания не испытывала. В общем, сочтя свой долг выполненным, я решила поспать часика три, а после заняться своими делами. Нужно, наконец, купить проклятое свадебное платье, иначе мне придется идти в ЗАГС в старых шмотках, а это выглядело бы уж совсем неподобающе. Разложив постель, я уже собиралась растянуться на мягкой простынке и дать отдых уставшим конечностям, как вдруг затрезвонил телефон. Мама и Дэн еще спали, поэтому я тут же сорвала трубку, чтобы громкий и настойчивый звонок не разбудил их. «Карпухин», — услышала я знакомый голос. «Майор всегда говорил свою фамилию, когда звонил на домашний телефон». Видимо, сказывалась многолетняя привычка разговоров с малознакомыми людьми по работе, когда непременно следовало сначала представляться. «Звонил вам на сотовый, но вы трубку не берете». Действительно, я оставила мобильник в сумке в коридоре. Звонит он тихо, поэтому я не могла услышать его из комнаты. «Что-то случилось?» — встревоженно спросила я. Карпухин не стал бы беспокоить меня так рано без веской причины. «Я решил, что вам следует знать. Дело о смерти Людмилы Агеевой официально переведено в разряд уголовных. Вашу подругу действительно убили. Наш судмедэксперт обнаружил следы барбитуратов в ее крови. Ей помогли умереть. Я почему-то не сомневалась, что так оно и случится». После того, как майор получил разрешение на эксгумацию тела Люды, я считала подтверждение своих догадок о ее насильственной смерти лишь делом времени». «Есть и плохие новости», — добавил Карпухин. «Теперь официальным подозреваемым автоматически становится Денис Агеев». «Глупости, Артем Иванович», — возмутилась я. «Зачем мальчику убивать собственную мать?» Не забывайте про отпечатки пальцев, которые он повсюду оставил в гараже и в машине. Но не это главное. Майор сделал паузу. То ли потому, что не знал, как бы поаккуратнее сообщить мне новость, то ли наоборот, пытаясь придать последующим словам большую значимость. — Но не заставляйте меня тянуть из вас слова клещами, — взмолилась я. Я просмотрел записи из камеры наблюдения в Институте физиологии и геронтологии. Вернее, не в самом институте, а на парковке. Просто повезло. Обычно они хранят записи в течение нескольких дней, а потом стирают. К нашему счастью, в последнее время со стоянки угнали аж три авто. Как положено, вызывали милицию и ГБДД. Но злоумышленников, разумеется, не нашли. Тем не менее, руководство решило, что отныне видео станут хранить несколько недель. Так, на всякий случай. — И что там на этой записи? — А на записи, Агния Кирилловна, ваша подруга Людмила Агеева, выходящая из своей машины и направляющаяся к институту. — Очень интересно. — Даже не представляете, насколько, — отозвался майор. Запись сделана за сутки до убийства. Вы, случайно, не в курсе, что могло понадобиться Людмиле в этом учреждении? Я терялась в догадках. Ну ладно, тяжело вздохнул Карпухин. Будем выяснять. Да, совсем забыл. Получен ордер на обыск в квартире вашей подруги. — Вы не оставляете мысли о том, что Денис может быть причастен к ее смерти, да? — упавшим голосом спросила я. — Пусть я ошибаюсь, но проверить все равно придется. — Но что вы надеетесь там обнаружить? — Все, что может нам помочь в расследовании убийства, — неопределенно ответил майор. Повесив трубку, я опустилась на диван. То, что Люда, оказывается, посещала институт Земцова, никак не укладывалось у меня в голове. Она же хотела поговорить со мной о чем-то. — О чем? — О Денисе, да, но в связи с чем? Неужели Люда могла подозревать собственного сына? — Нет, исключено. Я знаю Дениску с молодых ногтей. Не мог он никого убить, тем более мать которую обожал. Здесь что-то другое. Но что?» Размышления мои прервал звук поворачивающегося в замке ключа. «Эй, кто дома?» раздался голос Дэна из прихожей. Собака, естественно, уже крутилась там, и я услышала веселый хохот и знакомый девичий голос. «Ой, Кузька, ты зараза такая! Всю юбку мне измазала своими слюнями!» Выйдя в коридор, я увидела, что Вика, присев на корточки, старательно чешет шею собаки. Зверюга, блаженно зажмурившись и приподняв одну лапу, только скосила на меня глаз и снова сосредоточилась на той, что доставляло ей ни с чем не удовольствие. Как обычно, девушка облачилась в занимательный костюмчик, состоявший из полосатых колготок, темно-синих балеток с большими цветами на носках, короткой юбки баллона желто-зеленого цвета и синего короткого пиджачка. Волосы ее, с торчащими перьями синих и зеленых прядей, походили на гнездо Аиста. Агния! радостно воскликнула она, поднимаясь на ноги. — Вы дома? Это хорошо. Я как раз собиралась с вами поговорить. Голос Вики опустился практически до шепота, словно девушка внезапно возомнила себя заговорщиком. — Что случилось? — спросила я, не ожидая услышать ничего хорошего. — В последнее время меня просто преследуют плохие новости. — Пошли, покажу, — сказала Вика и поманила меня за собой в комнату сына. Я поймала себя на мысли, что она уже давно ведет себя как член семьи. Мне это, честно говоря, даже нравилось. Кажется, девушка хорошо влияет на Дэна. В какой-то момент он здорово от нас отдалился, связавшись со своей богемной тусовкой. Редко бывал дома, где-то шлялся до половины третьего ночи. Слава богу, хоть трезвый приходил. Однако с тех пор, как они подружились с Викой, сынуля стал чаще бывать дома. С ней. Интересно, что ребята при этом могли как бы вообще не общаться. Вика, как правило, сидела за компьютером, возясь в интернете, а Дэн занимался своими делами. Домашним заданием, набросками или чем-то еще. Похоже, им вдвоем у нас очень комфортно. Мама поначалу ворчала, что эта девчонка у нас днюет и ночует, но в скорости и она сменила гнев на милость, смиревшись с тем, что в доме отныне двое детей». Усевшись за компьютер Дэна, Вика запустила его и откинулась на спинку кресла в ожидании загрузки. В последнее время машина сынули, благодаря девушке, претерпела огромные изменения. Вика усовершенствовала компьютер, установила на нем кучу новых программ, с помощью которых Дэн теперь мог работать со своими картинами. Кроме того, скорость увеличилась в несколько раз. Меня слегка раздражал тот факт, что системный блок постоянно находился без боковой панели, собирая пыль. Но дети утверждали, что нет смысла закрывать его, потому что Вика постоянно что-то наращивает и обгрейтивает Руки девушки быстро забегали по клавишам. На экране высветилось черное окно, на фоне которого стали постепенно всплывать странные картинки – походившие на экземпляры концкамеры, забальзамированные кисти рук, органы в банках. «Это что еще за гадость?» — поморщившись, поинтересовалась я. «Это сайт такой. Paracels.com называется», — пояснила Вика. «Понимаете, Агния, я все пыталась понять. Что же за буква такая была на запястье Политаева?» Судя по тому, что удалось раскопать на него, нашему майору, в тюрьме он не сидел, да и никто не помнит, чтобы у него имелись татушки. Несколько раз прогоняла эту «Р» через базу, но никаких особых результатов не получила. Пришлось сходить к вашему Шилову. «Ты обращалась к коллегу?» — удивилась я. «Он ни словом не обмолвился?» «Ну да» кивнула девушка. Я попросила его изобразить ту букву как можно точнее. Когда Олег Валентинович это сделал, мне показалось, что буква скорее похожа на латинскую, да и шрифт готический. Странно для русского алфавита, верно? Тогда я сфоткала эту буковку. Потом при помощи одной графической программольки, установленной специально для Дэна, пропустила ее через Инет. Сначала снова ни одного подходящего результата. В основном онлайн-игры, всякие тексты и так далее. Зато потом, совершенно случайно, запустив автоматический поиск и фильтр для мусора, я обнаружила вот этот интересный сайт. Обратите внимание на то, как написана первая буква слова процесс Я внимательно вгляделась в название сайта. Действительно, слово, написанное по латыни — «парацельсус», было исполнено готическим шрифтом, а первая буква выглядела именно так, как описывал Шилов. «И что же это за сайт?» «Даже не знаю, что вам ответить», — покачала головой Вика. «Одно могу сказать точно. Создал его человек явно больной, Или, по меньшей мере, с очень странными представлениями о жизни и окружающем мире. Вот, сами поглядите. И девушка кликнула мышкой. Перед нашими с Дэном глазами поплыли отвратительные картинки и фотографии. — Господи, это... мерзость какая! — пробормотал Дэн и отвел глаза. — Мой чувствительный сын никогда не мог смотреть на такие вещи. На экране, между тем, мелькали останки препарированных животных, снятые во всех анатомических подробностях. По-настоящему омерзительным оказался антураж. Повсюду свечи, черные драпировки. В пустые глазницы крыс кто-то вставил зубочистки с нанизанными на них оливками. Изо рта мертвого распотрошенного кролика торчала длинная сигара. «Кому это все могло понадобиться?» — спросила я, никому особо не обращаясь. «Вот уж не знаю», — фыркнула Вика. «Но тут, помимо фотографий, еще много интересного. Это ведь не просто сайт с гадкими картинками. Как утверждают создатели, он сделан членами некоего ордена Парацельса». У него, как положено всякому ордену, существует устав и даже членство. Виртуальное, разумеется, потому что ребята не настолько глупы, чтобы оставлять свои данные. Чтобы стать членом ордена Парацельса, необходимо пройти так называемые шесть ступеней посвящения. У каждой из них есть название. Но, насколько я поняла, чтобы узнать подробности, необходимо подать заявку на вступление в орден. «И какова же цель этого общества?» «А вот», — сказала Вика, переводя мышку, — «здесь все написано. Поиск пяти сущностей, установленных великим магистром Парацельсом. Развитие и распространение учения Парацельса. В общем, все в этом духе. Белиберда полная, да?» «Согласна на все сто процентов», — ответила я. Но почему ты вообще решила, что это представляет интерес для нашего дела? Ах, да, забыл совсем. Вика постучала себя по лбу мышкой, которую ни на секунду не выпускала из рук, словно та являлась продолжением руки девушки. Вот, смотрите. На экране возникли новые картинки. Сначала мне показалось, что они ничем не отличаются от предыдущих, Все те же склянки с частями человеческих органов и забальзамированными крысами и мышами. Потом я увидела руку. Человеческую руку, стоящую на постаменте. Ладонь была раскрыта на подобии, сделанных из гипса или пластмассы подставок для колец. Сперва я даже решила, что передо мной одна из таких и есть. Потом я поняла, что ошиблась. Рука самая настоящая — но над ее положением явно поработали. На запястье виднелось что-то черное или синее, не то грязь, не то... — Погодите, увеличу! — сказала Вика и снова подвигала мышку. Рука принялась раздуваться в размерах, и теперь стало совершенно очевидно. То, что я наблюдала, являлось частью какого-то рисунка, точнее, татуировки. Конечно, утверждать я бы не взялась, но она очень напоминала готическую букву латинского алфавита «П». И еще цифра шесть. «Это то, что я думаю?» — спросила я. «Не знаю, что вам и сказать», — ответила она, пожимая плечами. «Судя по всему, рука принадлежит покойному Политаеву». «Ты хочешь сказать, что кто-то выкрыл его труп из морга, чтобы выставить в интернете, словно музейный экспонат?» — уточнила я. При этой мысли у меня по коже побежали мурашки. «А можно как-то отследить домен сайта?» — задал дельный вопрос сынуля. «Что отследить?» — не поняла я. «Адрес сайта — его создателя», — пояснила Вика. — Вообще-то, да, но я одна этого сделать не смогу. Понадобится помощь, только Карпухину и Андрею Эдуардовичу это бы не понравилось. — Почему же? — удивилась я. — Да потому что мой помощник в таких делах имеет очень длинную и красочную уголовную историю. — Хакер, что ли? — восхитился Дэн. — Настоящий? — Более чем, — усмехнулась Вика. — Лучше его я никого не знаю. — Действуй. Велела я твердо. «А как же, он Начала была девушка. Но я оборвала ее на полуслове. «С Андреем Эдуардовичем и Артемом Ивановичем, если понадобится, я сама разберусь. Вали все на меня». «Лады». Вика радостно хлопнула мышкой по столу. «Понадобится время. Скажем, пара дней. Но мой сенсей найдет автора сайта». Можете не сомневаться.